Седьмое. Сэм. Саманта, Луиза, Грегори, Лукас, Дэниэль, Экономас, дальше Салах, Кхан и Джура Дачи, встать. Тяжелые цепи на лодыжках звякают и клацают, когда мы поднимаемся. Голова кружится и все еще болит после удара. Тот день у всех оставил раны. Нас судили вместе, и наказание будут исполнять для четверых. Как и сказал Коулсон, Они решили, что мы действовали по сговору, поэтому должны разделить вину за случившееся, хотя все сказанное в суде едва ли относится к действительности, но нам не позволили говорить. Друг с другом тоже, но я чувствую взгляд Лукаса, его вину. Глаза буквально кричат «Прости». Также я смотрю на Дайшу. Она оказалась здесь по моей вине. А Джура поглядывает на меня победоносно и горделиво. Вас обвиняют в следующих преступлениях. Исследует длинный список. Убийство семи человек, еще больше покушений на убийство и нанесение тяжких телесных повреждений, подстрекательство к убийству, криминальные нарушения, насильственные протесты, бунт, подстрекательство к бунту. Добравшись до конца списка, судья переводит дыхание. Вас приговаривают к смерти через повешение. Нет, вы не можете так поступить. Это Лукас. Даже в цепях он умудряется вывернуться и обратиться к камерам, чтобы сказать сторонникам беды «боритесь». Его утаскивают прочь, под всхлипывание Дайши и смех Джура. Он правда смеется или это истерика? Наверное, и то, и другое. Какая-то ненормальная часть его сознания думает, что он одержал победу, но он тоже умрет. Может, этого он и добивался. А я онемела.